Глава 18. Я успокаиваюсь и беру себя в руки. Губы у меня красивые. Я это и без Тагаева знаю. Мне об этом уже говорили не раз. Но только почему-то именно в его исполнении это прозвучало так, что я всю дорогу с трудом прихожу в себя. И какое тебе вообще дело до моих губ, Тагаев? У тебя для этого есть ри. От того, что у Тагаева есть ри? становится еще хуже. И все приходится начинать сначала. Моя привычная картина мира, на которую образ Артура запечатлен в негативных тонах, размывается и плывет. А я так не хочу. Мне проще так, как было. Верх цинизма отправить меня на аборт, а спустя несколько лет возмущаться точно таким же поступком другого мужчины. Беда в том, что Тагаев на циника похож, как мои дети на ангелочков. Нет. Внешне вполне может быть, вот только видимость — это очень и очень обманчиво. Не станет циник так заморачиваться проблемами чужих ему, как он думает, детей. А тогда я заморочился. Еще как, я только мысленно ахать успевала. Машина тормозит, поспешно дергаю дверь и понимаю, что она заблокирована. Не торопись, Анастасия, мы еще не договорили. Слышится слева, а я боюсь повернуть голову. Слишком большая работа проделана над собой, чтобы все снова пустить прахом. «Нас ждет ваша невеста», — говорю ровным холодным тоном. «Для Ри проводить по полдня в разного рода салонах — привычное дело», — невозмутимо отвечает Тагаев. «За нее не беспокойтесь. Я хочу поговорить о ваших детях. Не вижу необходимости обсуждать своих детей с вами, и все же придется». «Бессильно скреплю зубами, но ну, не драться же мне с ним. Тут у меня шансы равны нулю, закусываю губой и отворачиваюсь». «Тот мужчина Дмитрий, вы за него собрались замуж? Только, пожалуйста, давайте обойдемся без розовых шаров». «И почему, мне кажется, что под маской спокойствия клокочет глухое раздражение? Я все же наберусь наглости и напомню, что вас это совершенно не касается». «Он не нравится вашим детям? Почему?» — перебивает меня Артур. «Он их обижает?» «Вы в своем уме?» «У меня даже глаз дергаться начинает. Считаете, что я стану встречаться с мужчиной, который обижает моих детей?» «Значит, вы с ним встречаетесь?» «Ну, Тагаева тоже глаз дергается. К чему бы это?» «Димка — мой инструктор из школы контр-аварийного вождения». И первый мужчина, с которым я позволила себе сойтись ближе, чем просто посидеть за чашечкой кофе в перерыв или пообедать в ресторане. Когда подросли дети и окунулась в работу, вокруг незаметно стали появляться мужчины, жаждущие моего внимания. Но я не могла преодолеть определенный барьер, который стоял между мной и ними. Мало того, его и преодолевать не хотелось. А с Димкой вышла само собой. В обучении в рождении есть что-то интимное. Мне тогда так показалось. Ну, с ним было интересно, а он, по его словам, влюбился сразу. Год мы дружили, он иногда заезжал за мной глубоким вечером, когда дети засыпали, и я гоняла по ночному городу. А Дима меня страховал. Тогда же мы впервые поцеловались. С ним же мне захотелось большего. И с ним же я убедилась, что тогда на берегу у меня с самого начала была температура и галлюцинации. С Димкой я не испытывала ничего похожего на то, что приносили мне поцелуи и ласки Тагаева. Меня не бросало в дрожь и не лихорадило. Все проходило нежно, спокойно и... В общем, меня вполне устраивали наши свидания раз в две недели, но они не устраивали Диму. И, возможно, я бы согласилась на более частые встречи, вот только мои дети отчего-то его не взлюбили. — Настя, ну я не знаю, что мне делать. Он разводил руками, напоровшись на полный игнор этой упрямой троицы при любой попытке вывести их в кафе или на прогулку. — Мы с папой пойдем, — отвечал Давид, глядя из-под лобья. — Он приедет и поведет нас в парк. — Извините, — добавлял Данил, соглашаясь с братом. Дианка просто гордо хранила молчание, о каком замужестве тут можно было говорить. Еще мне казалось, Димка при этом облегченно вздыхал, и мне сложно было его винить. «У меня нет детей, я не умею с ними опрощаться», — выдвигал Димка свои аргументы, и я с ним соглашалась. До сегодняшнего дня, пока Тагая всходу не завоевал сердечки моих 3D, Ред случилось еще на стадионе». Он не нравится моим детям, потому что он не их отец. Говорю я, глядя вперед. Я по-прежнему избегаю смотреть на Тагаева. Дети ждут отца. Я об этом говорила. Иногда у меня появляется стойкое желание сообщить им, что он утонул в своей подводной лодке или свалился с какой-нибудь горной вершины. И что же вас останавливает? Не поверите. Поворачиваю голову. Я не желаю ему зла и не хочу, чтобы с ним что-то случилось. «А вы колдунья, да?» В голосе Артура звучат язвительные нотки, к которым примешано что-то непонятное. «Не могу разобрать. Нет. Просто верю, что мысли материальны». Он в отношении вас и детей не стал играть в благородство. Я ослышалась. Смотрю на Тагаева, распахнув глаза. Руки, лежащие на руле, сжаты в кулаки, зубы сцеплены, Сразу видно, что мужчина, вперивший в меня горящий взгляд, очень зол. — Вам не понять, Артур. Откидываюсь на спинку сиденья и отворачиваюсь к окну. Когда рождаются дети, те, благодаря кому они появились, становятся связаны на всю жизнь. Я благодарна отцу моих детей, запинаюсь на миг, за них. Зачем я ему это сказала? А дура, потому что... Разве непонятно? Кажется, даже Тагаеву это ясно. Я хочу с ним встретиться. Он тоже откидывается на спинку сиденья и упирается в руль. У вас остались от него какие-нибудь документы, по которым можно судить об отцовстве? Экспертиза ДНК? Его расписки? Переписка в мессенджерах? Нет. Вдруг чувство невыносимой усталость, как будто меня прокрутили в стиральной машине в режиме отжима. У меня есть от него... «Только дети. И салон. Он вам поверил на слово? Взрослый мужчина в состоянии понять, когда он у женщины первый. Артур Асланович, отвечаю все еще глядя в окно, а потом оборачиваюсь на Тагаева. И знаете, мне надоело, что вы копаетесь в моей жизни. Если еще раз спросите об отце моих детей, я устрою вам помолвку на воздушных шарах из салона «Горячая штучка». «Поверьте, убедить вашу невесту я сумею». «Хорошо», — соглашается он без тени улыбки. «Тогда пообещайте, что не будет никакой помолвки». И тут же поправляется, я хотел сказать, никаких воздушных шаров. «Обещаю». Разблокируйте дверь». Спрыгиваю на землю, а силой бьет по рулю. Только успеваю дойти до крыльца, как звонит телефон». Димка. Настюш, привет. Занята? Может, увидимся сегодня? Голос Димки звучит весело и беззаботно, и я немного успокаиваюсь. Ни одним Тагаевым наполнена моя жизнь. Привет, Дим. Сегодня? Размышляю, стоит ли сегодня встречаться с Димой, как внезапно передо мной на ручку двери ложится широкая ладонь. Чертов Тагаев догнал все-таки. Вхожу в услужливо распахнутую дверь и отхожу в сторону, демонстративно повернувшись к Тагаеву спиной, закрывая пальцем микрофон. Любимый, я так соскучилась, прямо ужас. Считаю минуты до нашей встречи, отпускаю микрофон. — Настя, ты что молчишь? — тревожно спрашивает Димка. — Не знаю, когда освобожусь. У меня заказчики. Я перезвоню. Зажимаю микрофон. — До встречи, любимый. Отпускаю. Целую. Разворачиваюсь и упираюсь в Тагаева. Он сверлит меня таким пронизывающим взглядом, что мысленно я уже вся похожа на решето, и через меня можно процеживать макароны, которые так обожают мои дети. Какая любовь. Тагаев как будто ухмыляется, но под ироничной маской хорошо видно плохо скрываемое раздражение. И с чем он так взбесился? Мне с ним повезло. Отвечаю с достоинством и навеваюсь его обойти. Но Артур вновь перегораживает путь. Зачем встречаться с мужчиной, который не нравится вашим детям? Что поделать? Пожимаю плечами и деланно сокрушаюсь. Что поделать, если у нас с детьми не совпадают вкусы? Приходится выкручиваться? И, наткнувшись на его непонимающий взгляд, поясняю. Вот, к примеру, вы им понравились, Артур Асланович. А вам? А мне нет. И почему же, если не секрет? Я вижу, что он уязвленный. — Обычно я нравлюсь женщинам, потому что для меня вы не мужчина. — А кто? — багровеет Тагаев, и я снова тороплюсь пояснить. — Заказчик. Не люблю слово «клиент», от него попахивает борделем. Так что вы для меня заказчик. Ну, или жених. Выбирайте, что вам больше подходит. Я предпочту своими. имя. Прозвищами меня награждают только такие язвы, как вы, а они мне, к счастью, встречаются редко. «Правда? Да вы везунчик! Вот ловите еще одно!» «Чем упражняться в Устроме, лучше придумайте, как победить Ариану, иначе вместо вас на свидание с Дмитрием пойду я». «А жаль, на розовом шаре вы смотрелись бы бесподобно. Я вам уже говорил, что вы язва. Кстати, мы с вами точно не встречались, а то мне практически дежавю. Прикусываю язык и приказываю себе умолкнуть». Иначе точно договорюсь. Идем в кабинет, и на затылке я чувствую горячее дыхание Тагаева. Арчи, дорогой, ну куда ж ты пропал? Мы так роскошно придумали. Представляешь, ты сделаешь мне предложение на воздушном шаре. Я даже расцветку выбрала и анонсировала в сторис новый розыгрыш. Мои подписчики угадывают, где ты сделаешь предложение, а победителю я подарю полет на воздушном шаре. Арчи, это будет так романтично. Рян хлопает в ладоши. Тагаев разворачивается всем корпусом ко мне и очень-очень красноречиво молчит, закусывая губу первого взгляд на сияющую Ариану. «Знаете, Ряночка, к сожалению, с шаром ничего не получится. Мы выяснили, что у Артура Аслановича на высоте закладывает уши. Как он услышит, согласны вы или нет? К тому же для полета на воздушном шаре подходят далеко не все локации. Дворцы и замки точно придется вычеркнуть». Как? Ариана беспомощно смотрит то на меня, то на Артура, и у нее начинают дрожать губы. и ведь уже анонсировала розыгрыш и конкурс. Но ведь вы никому не говорили о шарах, верно? Вот пускай и угадывают дальше. А мы обязательно к тому времени что-нибудь подберем, утешает ее Стефа, которая до этого наблюдала за нами со странным выражением лица. Все, Ариан, поехали. Обрывает ее Тагая, взгребает со стола разложенные буклеты и фотолокации, и запихивает вести в сумочку. Я и так потерял ему времени, у меня встреча с мэром. Потом поговорим. Там такие красивые ролики. Артур чуть не плачет Ариана. Мне ее даже становится жаль. «Пришлите мне все на электронную почту», — бросает Тагаф «Я посмотрю и сообщу о своем решении. Обязательно пришлю Артур Аслановича, заверяю его. Если вы нам ее оставите...» Он выпрямляется и смотрит на меня с тем же плохо скрываемым раздражением. «Да что его снова взбесило?» Я не умею считывать адреса почтовых ящиков своих заказчиков телепатически, продолжаю негромко. Очень плохо, Анастасия Андреевна. Подхватывает он тем же тоном. Советую научиться. Берет Ариану за локоть и чуть ли не выволакивает из салона. Стевка вытирает потный лоб. Че это с ним? Она непонимающе смотрит на меня. Какая муха его укусила? Да я откуда знаю. Ворчу недовольно, плюхаюсь на диван, беру со стола каталог и начинаю им обмахиваться. А ведь работает кондиционер. Как он только миллиардером стал с такой никудышней нервной системой. Ох, Настюха. Укоризненно качает головой Стефа. Я отворачиваюсь.